Глава 13. Пессимистичное, несчастное существо, которое почти всегда сидит у меня в голове и тихо перебирает все возможности провала, сейчас оказалось где-то во лбу, прямо над глазами. Оно рисовало страшную картину и насвистывало тошнотворную мелодию Бернарда Хермана. Лифт поднимался страшно медленно, так что я успел рассмотреть эту картину. На большом холсте квартира Кармен Уильямсон, в которой устроили разгром. Книги в гостиной разбросаны, диваны разрезаны, стены испачканы кровью. И, разумеется, выпотрошенный труп Кармен Тамар. Она, очевидно, мертва. Это необратимо. Она лежит под таким углом, что ее глаза обращены прямо к двери. И как только я войду в квартиру, на меня окажется устремлен ее мертвый, обвиняющий взгляд. Когда я вошел, держа дрожащей рукой ключ и, чувствуя, как лямка рюкзака буравит мне плечо, Тамара сидела в гостиной, все еще одетая в голубоватую пижаму, держала двумя руками стакан, от которого шел пар. На лице у нее была тонкая, нежная, незнакомая мне улыбка. Лицом к ней, спиной к двери, сидел кто-то маленький костлявый, чью голову увенчивала небольшая, но заметная лысина тамар подняла на меня глаза. Персонаж, сидевший лицом к ней, тоже повернулся ко мне. «О, хорошо, что ты пришел!» — воскликнула она. «Итак, свет, занавес на сцену. Представление начинается!» «Это Дани», — сказала Тамар. «Мой друг детства. Недавно мы снова начали общаться. И когда он узнал, что я заболела, он тут же приехал помогать». «Да, не познакомься, это профессор Стоун, я рассказывал о тебе о нем, помнишь, главный исследователь в моей области?» «О, конечно, конечно», — сказал я и подошел к нему, протянув руку. Я говорил Кармен, что мне бесполезно пытаться что-либо объяснить, я ничего не пойму, но все равно очень приятно познакомиться, профессор». Профессор Стоун поставил на стол стакан и пожал мою руку все еще сидя. «Очень приятно, Дани», сказал он. «Называйте меня Джозеф. Как ваша фамилия, приятель?» «Арбель», сказал я. «Да, Арбель. «Профессор Стоун узнал, что я звонила сказать, что заболела, и приехал проведать меня. Вот только что мы сели пить чай», сказала Тамар, вкладывая в свои слова тысячу смыслов из которых я не смог понять ни одного. «Как мило с вашей стороны!» — сказал я и обратился к Тамар. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь нужно?» «Спасибо, солнышко!» — сказала она. «Знаешь что? Может, принесешь мне что-нибудь из спальни, чтобы укутаться? Мне что-то становится холодно». «Сейчас вернусь!» Сказал я и посмотрел на профессора. Когда вернусь, буду рад услышать о вашем исследовании. Там карман всегда говорит какими-то техническими терминами, понять которые я не в состоянии. Может, вы сможете мне объяснить. Быстрее, быстрее в спальню. Значит, поведение Тамар изменилось. Ее голос стал мягче, она совсем по-другому произносит слова. Но это ведь та самая Тамар, иначе бы она меня не узнала. Правильно? То, как она держит этот стакан чая, вытянутыми пальцами, слегка касаясь. Маленькие паузы, которые она делает все время, в тех местах предложений, где это не вполне логично. То, как она искоса смотрит, опустив подбородок вниз, а подняв глаза. Это не та Тамара, которую знал я. Что-то изменилось. Войдя в спальню, я понял. Вот почему она отправила меня сюда. Ноутбук Кармен Уильямсон был включен. Она действительно сумела зайти в систему. Плутовка. На экране было открыто окошко с видео. Сейчас оно стояло на паузе. Кармен Уильямсон читала лекцию. Тамар изучал ее, пока меня тут не было. Хорошая девочка. Там в гостиной Тамар изо всех сил старается подражать тому образу Кармен Уильямсон, который у нее сложился. «Интересно, удастся ли провести человека, который работал вместе с ней, как этот самый профессор Стоун?» «И, конечно, я до сих пор не понял, разумно ли пытаться делать вид, что Тамар — это Уильямсон?» «Профессор Стоун?» «Уф, я порылся в шкафу Уильямсон в поисках чего-нибудь, чтобы укутать. Не хотелось оставлять ее с ним слишком надолго. Что-то в нем как бы лучше сказать». Он был маленький, лысый, в возрасте, пронзительные голубые глаза и крепкое рукопожатие, которое стало еще крепче после того, как я представился. Он был костлявый, длинные пальцы рук загибались, как ноги у паука, жилые тонкие мышцы, неграмма жира под морщинистой кожей. Может, он робот, покрытый оболочкой, предназначенной для робота большего размера? Тонкие губы, густые брови, серенькая щетина, в нем есть что-то лисье, он очень-очень сосредоточен, резкий, деловой, собранный, на первый взгляд, всего лишь милый старичок, но на второй — человек с волчьими глазами, которые поджидают тебя в темноте. А потом снова дружелюбный профессор, любитель чая и японского сака которая производится в маленькой хижине под миндальным деревом. И вновь бесшумный пружинный нож в руках у Якудзы. В одном из шкафов нашелся кремовый шарф. Может, я зря даю волю своим нервам и художнику-психу, который сидит у меня в голове. Может, они зря рисуют на профессора страшный фоторобот. Не знаю, что я на самом деле о нем думаю, о господине Стоуне. Единственное, в чем я уверен... Это в том, что профессор успел составить обо мне четкое и проницательное мнение. Я вернулся в гостиную, подошел к тамар, укутал ее карманские плечи кремовым шарфом. Спасибо, данушка! Она тут же обмотала шарф вокруг плеч, улыбаясь мне: Почему ты не можешь быть такой милой всегда? Я посмотрел на нее в ответ, задерживая взгляд на ее глазах как можно дольше. Это было приятно самом по себе. Но у меня была и другая цель, чтобы профессор Стоун понял, что он мешает нам, и ушел. Я уселся на подлокотник дивана, на котором сидела она, ближе, чем мог бы сесть просто приятель. Ладно, очевидно, что у меня нет телепатических способностей. Она не слышит моих мыслей и продолжает быть карман а это может быть опасно. Особенно если Стоун каким-то образом связан со всей этой историей. Я нагнулся и прошептал ей на ухо, «Выходи из образа». Когда я снова выпрямился, Тамара откинула голову назад и усмехнулась. Она положила руку мне на колено и сказала, «Не будь дурачком». Прикосновение не было ласковым. Четыре пальца, которыми она при этом указывала на Стоуна, может, и гладили, но ноготь, большого пальца буквально впился мне в плоть. Когда она снова стала поправлять свой шарф, я задумался. Может, она знает что-то? Чего не знаю я? То есть, как я понял, вы хотите послушать о нашем исследовании? Спросил профессор Стоун, пронзительно глядя на меня. Да-да, это было бы мило, ответил я. Кармен, обратился он к ней. Хотите рассказать о своей части? Нет-нет. Тамар взмахнул рукой и убедительно закашлялась. «Просто расскажите ему в общих чертах. Не нужно входить во все подробности и рассказывать о моей работе». «Но ваша работа — это ядро исследования», — сказал Стоун и пожал плечами. «Ладно, неважно, я объясню. Я координирую несколько проектов, цель которых понять механизмы обменов». У нас много исследований, которые проводятся параллельно. Мы пытаемся создать синергию между ними. Конечная цель двойная – понять, как именно работает обмен, и выяснить, можно ли управлять приступами. Наша гипотеза заключается в том, что две эти вещи взаимосвязаны. Поначалу мы пытались идти традиционным путем. Ставили эксперименты на мышах, например, мы взяли 15 мышей, и научили всех их есть, нажимая на рычажок. У каждого свой. Потом мы попытались устроить им обмен. В некоторых случаях с использованием личных браслетов. В некоторых с помощью электромагнитных полей, которые мы включали на всей территории их проживания. Даже пытались заставить их обменяться путем приступа. Разумеется, ничего не произошло. Все мыши продолжали подходить к своим привычным рычажкам. Так у нас шло дело. Разумеется, пока не появилась Кармен. Его перебил тихий звоночек, похожий на далекий колокольчик. Он посмотрел на браслет у себя на руке и нажал на кнопку. Прошу прощения, сказал он. Видимо, нужно, чтобы я ненадолго оказался в бюро. Где мы остановились? Где где? Тут ты и остановился тут слишком надолго. Может, уже уйдешь? Вы начали рассказывать о Кармен, — ответил я. — Ну, это она уже сможет рассказать сама, — сказал Стоун. тамар снова закашлялась. — Ничего, солнышко, подождем, сказал я. — Принести тебе чего-нибудь попить? Она посмотрела на меня взглядом Тамар и сказала голосом Кармен. — Но ведь именно... Ты говоришь, что я все время использую термины, которых ты не понимаешь. Как раз для этого здесь находится профессор, чтобы помочь тебе, когда ты доберешься еще до какого-нибудь физического термина, которого я не знаю. Выйди уже из образа. Сказал же. Стоун приподнял брови. Физика? Но она вообще-то математик. Я ему все время об этом говорю. «Он глуповат». Думаю, она имела в виду другое слово. «Кармен смогла обнаружить систему», — сказал Стоун. «Особенно в том, что касается приступов. Систему, которую позже нам удалось исследовать и воссоздать в лаборатории при помощи математических методов. Сложных, но надежных. Которые показали, как именно...» На руке у Стоуна снова зазвонил далекий колокольчик. Он быстрым движением отключил звонок, но потом закусил губу и посмотрел на нас. «Кармен, дорогая, похоже, это срочно. Вы извините, если я оставлю вас на несколько минут?» «Конечно, профессор», — сказала Тамар и снова кашлянула. «Только для достоверности». Профессор Стоун сутулился, склонился над своим браслетом. «Увидимся», — сказал он, нажал на кнопку и нагнулся в ожидании. Через секунду после этого поднял на нас взгляд. Он огляделся, просканировал глазами салон, снова уставился на Тамар карман, поднял руку и похлопал по подлокотнику кресла. «Ух, наконец-то я у тебя дома, Кармоночка. Какая прекрасная библиотека! А какая гостиная! Райские кущи! Красиво, как твои глаза!» «Я знал, что у тебя хороший вкус. Пойду посмотрю библиотеку». «А кто этот молодой человек?» Не дожидаясь ответа, профессор Стоун вскочил с кресла и принялся рассматривать большой стеллаж с книгами. Его указательный палец сначала выпрямился, потом скрючился от напряжения и забегал по полкам. Второй рукой Стоун тянулся к глазам, пытаясь дотронуться до очков, которых там не было» и заливисто засмеялся. «Ой, ну, каждый раз, когда оказываюсь в теле профессора, забываю, что очков-то у меня и нет», сказала та, что была в теле Стоуна. «Ну что, милочка, тебе лучше?» «Простите, а кто вы?» спросил я. «Не хочется быть грубым, но, кажется, мы незнакомы». «Карманочка, расскажи ему, кто я?» сказала гостья. «Посмотрите только!» Толкин, Скотт Карт, Азимов, Легуин. Не знала, что ты так хорошо знаешь этот жанр, дорогая. Я бы поменялась с тобой книгами. Дан, познакомься это... Сказала Тамар и зашлась своим уже привычным кашлем. Гостья развернулась к нам, посмотрела на нас с сожалением из глаз Тоуна, похожих на глаза дохлые рыбы. «Ой, Кармен, я и забыла, что ты болеешь. Я Сильвия, секретарша кафедры», — сказала она и снова обратилась к Тамар. «Когда ты позвонила сегодня и сказала, что заболела, я сказала себе, имеет право. Она уже несколько лет здесь, работает как лошадь, ни разу не брала больничный. Ни на день, пусть отдохнет маленько. Ну-ка, посмотрим». Что стоит на нижней полке? Что ты пытаешься скрыть от гостей? А? «Здравствуйте, Сильвия. Приятно познакомиться», — сказал я. «Боюсь, что твоя кипучая энергия только приблизит к кончину профессора. Такие движения не для его тела». Но Сильвия уже опустилась на колени и стала изучать нижнюю полку. «Так много книг об отношениях, милочка!» «Это плохой знак», — сказала она голосом Стоуна. «Любовью надо заниматься, а не читать о ней. Такой красавице, как ты. Только надеть что-нибудь с небольшим вырезом и пойти на милую вечеринку. Но при этом осторожно. Следи, чтобы тебе не подмешали снотворное в коктейль. Я отлично делаю коктейли, кстати. У меня книжка есть, там все написано». «Да ладно?» «Монах?» «Который продал свой Феррари?» «Я не думала, что ты читаешь такое!» «А что это за черная книжка?» «Ой, мистика, да?» М -м -м, «Хотите что-нибудь выпить?» «Спросил я». Сильвия повернулась ко мне. «Правда? У тебя уже есть молодой человек!» Радостно воскликнула она. «Хорошо, что вы здесь! Красивые скулы, кстати!» «Это много говорит о мужчине!» «Чем вы занимаетесь?» Тамара снова закашлялась. «Совершенно ненужный оверактин, если хотите знать мое мнение». Но Сильвия поняла это иначе. Она вскочила на ноги профессора Стоуна. «Вот я дура! Приготовить тебе чаю, дорогуша! У меня есть особый рецепт чая с медом и имбирем. Меня мама научила. Все пройдет за три минуты. У тебя имбирь есть?» Тамара пожала плечами. «Ммм, я точно не помню». «Неважно», — замахала рукой Стоун Сильвия. «Я что-нибудь придумаю, а ты посиди тут с другом. Я сейчас вернусь с чашкой чая, лучшей в твоей жизни. Если нет имбиря, то можно в мед добавить немного чеснока. Но у тебя наверняка есть имбирь. Я знаю тебя, тебе подходит имбирь». Она развернулась и понеслась на кухню. «Ты что, сдурел?» Прошептала мне Тамар, когда Сильвия удалилась. «Отлично кашляешь», — ответил я. «Ты нарочно добиваешься моего провала». Негодовала она шепотом. «Я и так не уверена, что он верит, что я — это я. Ты не ты, ты — она». Это я и имела в виду. «Карманочка, где твои чайные чашки?» закричала из кухни Сильвия. «Тут все только для вина или такие стаканы из толстого стекла. А, нашла! Неважно!» «Послушай», — сказал я. «Отлично! У тебя тут тростниковый сахар!» Голос Стоун от удовольствия стал выше. «Я всегда говорю сыну, ты убиваешь себя этим белым сахаром. Сейчас будет чай, дорогая!» а потом ты покажешь мне все в квартире, ладно?» «С удовольствием», — отозвалась Тамар и сказала мне. «Нет, это ты меня послушай». «Нет-нет, правда, послушай меня ты. Не мешай мне я». «Я думаю, что они пытались убить Кармен», — сказал я. У Тамар похолодели глаза, не поняла она. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла она. «Ты это к чему вообще? С чего вдруг?» В ее кабинете на компьютере была открыта карта, а на ней была обозначена моя квартира. Она заранее знала, что собирается оказаться у меня после приступа. Она оказалась в моем теле, не в твоем. Я имел в виду туда, где я живу. Они открыли, как прогнозировать приступы, как узнавать, куда ты обменяешься. Я читала об этом, Все утро, пока он не пришел, я изучал ее исследования, — сказала Тамар. Они не доказали это. Это была теория. Вокруг нее в прессе было много шума. Но в конце концов они не опубликовали ничего. — Не опубликовали, но открыли, — перебил я. — Думаю, что открыли. — И что? — Откуда снайпер знал, что ему надо быть там? — спросил я. — Ты говорила кому-нибудь? — что собираешься ко мне». Тамар пожала плечами. «Нет, может, он просто следил за мной и успел расположиться в пустой квартире ровно напротив моего окна? Ему хватило времени для этого?» — спросил я. «Нет, нет, нет. Он знал заранее». «Откуда?» «Как и она знала заранее», — сказал я. «Это кто-то из ее коллектива или из людей, которые занимались вместе с ней этим исследованием». «Кто-то решил избавиться от нее». «Кто от кого решил избавиться?» Профессор Стоун стоял перед нами. В руке у него была чашка, от которой шел пар. «От проекта», — мягким голосом сказала Тамар. «Да она опасается, что кто-то пытается избавиться от проекта. Теория приступов, он боится, что...» «Нет, это не то, что он сказал» перебил Стоун и снова уселся перед нами. Он сказал, что кто-то решил избавиться от нее. От кого? От нее. И вот снова мы оказались на одной из развилок, когда нет другого выбора, только решить, тот, кто перед тобой, он с тобой или против тебя. Стоун может нам помочь, но может оказаться, что именно он пытался ликвидировать Тамар то есть Кармен. Это если считать, что именно ее пытались убрать. Ладно, хватит. Все это меня порядком запутало. Надо что-то решать. «Профессор Стоун», — спросил я. «Насколько вы близки Кармен? Можете сами ее спросить». Он указал рукой на Тамар. «Мы как?» И осекся. Он покосился на Тамар. «Вы не Кармен. Я прав?» Тамар неохотно кивнула. «Ну все, теперь пути назад нет». «А где Кармен?» — спросил Стоун. «Боюсь, что она уже не с нами», — сказал я. «Я требую более внятного объяснения. Кто вы?» «Меня зовут Тамар Сапир. Вчера у меня был приступ. Я обменялась Кармен». «У Кармен не было приступов», — сказал Стоун. значит «Вчера был первый», — ответил я. «А почему вы не обменялись обратно?» — спросил Стоун. Я видел, как он сам уже придумывал ответ. Он решил, что мы пытаемся украсть у него исследование. «Кто-то застрелил тело Тамар, пока они не успели обменяться обратно», — сказал я. «Кармен Уильямсон в обличии Тамар вчера убили». Несколько секунд профессор Стоун молчал уставившись в пол. Его лицо было неподвижным. Он поднял взгляд на нас. Его челюсти были плотно сжаты. Он отчаянно пытался осмыслить крушение своих надежд. Он тяжело вздыхал раз за разом, пытаясь, видимо, совладать с собой. Он закрыл глаза, вздохнул еще раз и открыл их. Профессор Стоун пребывал в ярости. Но почему-то не хотел этого показывать. Хриплым сердитым голосом он спросил, «А что вы тут делаете, Дан Арбель?» «Я...» — заговорил было я, но Стоун покачал головой и зашел с другой стороны. «И теперь вы прячетесь в ее теле? Вы хоть понимаете, какая гениальная женщина погибла из-за вас?» «Нам очень жаль, что это произошло с Кармен», — сказал я. «На самом деле поначалу мы думали, что кто-то хотел убить меня, а я убил по ошибке», — сказала Тамар. «Но сейчас мы в этом сомневаемся», — сказал я, пытаясь перехватить его взгляд. «Думаем, что пытались, и успешно, убить именно Кармен». Стоун уставился на меня, его ладони сжались в кулаки, потом разогнулись и снова сжались. Он поднял со стола чашку чая, который его руки приготовили несколько минут назад, отхлебнул и сказал, «Я требую объяснений от начала до конца, и я быстро пойму, если вы будете от меня что-нибудь скрывать, так что даже не пытайтесь». И мы рассказали. Поначалу мы все время перебивали друг друга, путали, что было раньше, что позже, но постепенно нашли баланс. Тамар, рассказал о своем соглашении с мадам Ламонт. Я — о своей работе. Она — о решении обратиться ко мне, чтобы я доказал, что она — это она. А я рассказал, как ее застрелили у меня на глазах. Она объяснила, как оказалась в кабинете Уильямсон. А я рассказал о том, что там обнаружил. «Вы научились прогнозировать приступы?» — спросил я, когда мы рассказали все до конца. «Ведь если так...» это повышает вероятность того, что кто-то из вашего коллектива пытался ликвидировать Кармен и намеренно сделал это во время приступа, чтобы никто не подумал, что она убита по злому умыслу. Стоун посмотрел на меня долгим холодным взглядом, снова поднял чашку чая, который уже наверняка остыл, и медленными глотками его выпил. Его руки совершали неторопливые размеренные движения». Но было видно, что мозг у него работает, как в лихорадке, перебирая все данные и возвращаясь к началу. Мы с Тамар сидели перед ним и ждали. Наконец он поставил чашку на стол, посмотрел на нас и сказал, «Я вам верю». Мы с Тамар обменялись взглядами. «Вот уж спасибо». Видимо, Стоун принял для себя какое-то решение. Его голос звучал тихо и уверенно. «Наше исследование по прогнозированию приступов на каком-то этапе было свернуто», — сказал он. «Понимаете, мы проводим параллельно несколько исследований. Иногда просто присваиваем некоторым вещам приоритет перед остальными. Это исследование ушло в конец списка. С практической точки зрения я перестал относиться к нему как к действующему». Но возможно, что кто-то оставался после работы и продолжал его. Только сам. Или сама. Мне не докладывали ни о каких открытиях. Он откинулся на спинку кресла. Его по-прежнему душил гнев, но он не терял сосредоточенности и четкости мысли. «Мне нужно выяснить несколько вещей», — сказал он. «Вы должны оставаться здесь, никуда не выходить, ни с кем не говорить» после чего он обратился к Тамар. «Секунд за 30 я почувствовал, что что-то не так. Не пытайтесь убедить окружающих, что вы Кармен. И наоборот, не пытайтесь убедить всех, что вы не она. Просто сведите контакты к минимуму. Вы можете выйти по своим делам, наверное, но только позже, вечером. Сейчас оставайтесь здесь. Дайте мне перебрать разные варианты действий». «Что вы собираетесь делать?» — спросил я. «Идея оставаться запертым в квартире мне совсем не нравилась. Я хочу пойти вместе с вами». «Никуда вы не пойдете!» — Стоун помахал пальцем. «Мне нужно кое-что выяснить. Возможно, вы в большой опасности». «Почему?» — спросил я. «Почему меня пытались убить?» — спросила Тамар. «Я не до конца уверен в своей правоте и не хочу ничего говорить, пока не буду уверен», — сказал Стоун. «Но то, что вы в теле карман, а вас видели в университете, — это проблема. Вам нельзя выходить из квартиры. Ясно?» Тамар кивнула. Я молчал. «Я пришлю сюда человека», — продолжил Стоун, «который будет вас охранять, которому я доверяю» и который знает, что делает. Он сможет гарантировать, что вы останетесь целы и невредимы, пока все это не закончится. Дайте мне 24 часа, я смогу дать вам ответы на все вопросы. Но важно, чтобы вы все время были тут и слушались его». «Окей?» «Окей», Окей — ответили мы. «И ни с кем не обменивайтесь. «В этом деле уже и так замешано достаточно людей». тамар сказала. «Я не собираюсь никуда уходить. Не волнуйтесь, профессор». Стоун не стал обращать на нее внимания и посмотрел на меня. Возможно, это значило, что мне он не доверяет. Я просто кивнул. «Не думаю, что я смогу с кем-нибудь обменяться, Стоунушка. Не волнуйся». Он вскочил. Мы оба встали вслед за ним. «Мне нужно позвонить в несколько мест», — сказал он, подходя к двери. «Я буду звонить вам на номер Кармен или обменяюсь с телохранителем, который скоро приедет». «Как мы узнаем, что это именно он?» — спросил я. Стоун подошел к своим плащу и шляпе, они лежали в уголке на полу, и поднял их. «Как вы хотите, чтобы он представился?» — спросил он, надевая шляпу. «Я должен и пароль для тебя выдумать». «Эоганн Себастьян Бах», — сказал я. Стон продел руки в рукава плаща. «Не проблема», — ответил он. «Не открывайте двери никому, кроме Иоганна Себастьяна Баха». Он подошел к двери и снова обернулся к нам. «А пока до свидания», — сказал он и протянул руку. «Тамар Сапир». Она пожала его руку. «Тогда он протянул руку и мне». «Да, Нарбель?» Я пожал его руку. «Это точно ваше настоящее имя?» Спросил он. «Да?» Ответил я, несколько изумившись. «А что?» «Ничего», — сказал он и хрипло добавил. «Просто чтобы знать наверняка. Когда я пришел, она сказала, что она Кармен, знаете ли». «Я — это я». Он кивнул, глядя на что-то, что было у меня за спиной. Потом открыл дверь и вышел, закрыл ее за собой, не проронив больше ни слова.